Глава 23. Санитарный день. Следующие четыре часа получились смазанными, невнятными. Слишком много народу оказалось вдруг возле них четверых. Слишком много вопросов им пытались задать. А сил, чтобы говорить, почти не было. Ари и куда-то исчезли. Впрочем, это сейчас принципиального значения не имело. Лига, сообщив, что Ит и Скрипач долго в таком состоянии не продержится, отловила какого-то Нагаши из Шрика и потребовала лекарства. К ее удивлению, Нагаши отнекиваться или отказываться не стал. Ушел куда-то и вернулся с целым планшетом контроллеров, более чем знакомый Иту и Скрипачу модификации. Нагаши поблагодарили, отошли в сторонку. Контроллеры тут же прицепили на руки и уже через несколько минут почувствовали себя намного лучше. Предыдущее обезболивающее было слабое, а контроллеры, которые принёс Гаше, шли по высокой шестерке и отрабатывали отлично. Живем! удовлетворенно констатировал скрипач. Слушай, Ли, побеседуй с ним несколько минут, а мы немного прогуляемся. Давайте, кивнула Лига. Я и сама хотела пообщаться, благо, что есть про что и с кем. Ты только не увлекайся, попросил Ит. На всякий случай. Не буду, пообещала Лига. «Идите, а я обратно к народу. Выдам им еще одну порцию интересных подробностей. У меня их слишком много накопилось. Очень хочется с кем-то поделиться». Сейчас они стояли в стороне от подиума, рядом с одной из исполинских колон, поддерживающих основание центрального купола. Лига улыбнулась и отправилась обратно к подиуму. Аид и скрипач пошли вдоль стены зала, вглубь, в сторону алтарной части. «Самое интересное, что идея, которую он создал, в принципе рабочая», — сказал Ид, когда они отошли достаточно далеко. «Но заметь, отдает она почему-то гнилью». «Отдаёт Отдает гнилью — переспросил скрипач. «Да она смердит так, что глаза режет. И кстати, обратил внимание на сектор, в котором сидели местные? Нет? А я вот обратил». «Сто против одного, что после окончания той части проекта, которая открытая, и после того, как мир уйдет в темпоралку, эти красавцы принялись бы делить власть. Причем так, что мало не показалось бы никому». «А, это да», — кивнул Ит. «Это запросто. Кажется, он сильно торопился, когда их выбирал. Видимо, сроки поджимали. Ну и вот, такой результат». «Когда контроль даст добро на дальнейшую болтовню, говорить будешь ты или я?» — спросил скрипач. «Начну я, ты на подхвате», — ответил Эд. «Моя идея — мне и отвечать». «Ну, да, пожалуй», — кивнул скрипач. «Есть еще момент. Мне, думаю, тяжело было бы такое озвучить. Силы воли бы не хватило». «Совсем не факт, что они согласятся», — вздохнул Эд. «Расскажи им то, что сказал мне», — усмехнулся скрипач. «Твоя аналогия про кусты». «Рыжий — это только предположение, которое пришло мне в голову, пока я слушал», — возразил Эд. «Одна ветка вырастает из одного корня, потом отгнивает, потом на ее месте растет следующая. Я не любитель центрированных систем, про это я могу сказать, но совсем не факт, что все эти люди согласятся с моим мнением. Он, по сути, хочет закольцевать стрелка, обозначив для него единственную точку роста, а это, как по мне, ошибка». «Стрелок тем и хорош, что он универсален и способен создавать себя практически в любых условиях, без костылей. Ну, это я сейчас понял, после его речи. До этого ни ты, ни я о подобном не думали». Про куст это Ид придумал с полчаса назад, пока они ждали контролёров, и приговаривались стоя у колонны. И про закольцованность модели тоже. Да, проект Ари вполне мог бы стать рабочим, но это не делало его безупречным. И сейчас, если спросят, конечно, об этом можно было бы сказать. Если спросят. Ох уж это проклятое «если». Что-то мне не очень хочется, чтобы нас копировали, а результат потом разбирали на запчасти. Тихо сказал скрипач. Я вообще не хочу больше никаких воссозданий, понимаешь? Вот сию секунду это понял. Не хочу. Никак. Рыжий, я тоже. Еще тише ответил Ит. Не все от нас зависит, но да. «Я тоже этого не хочу». «Скажи им об этом!» — попросил скрипач. «Постараюсь», — ответил Эд. «Если до этого дойдет, то я постараюсь». Люди и нелюди рассаживались по своим местам. В зале стало тише, потому что в центре свободного пространства на подиуме снова стоял Ари. Выглядел он предельно собранным и напряженным, но точно так же, как и раньше, в нем ощущалась уверенность. И это пугало. Разумеется, он одним из первых узнал ответ контроля и, кажется, сейчас собирался этот ответ озвучить. Но к центру подиума снова уже шла Лига, и стало понятно, что одним из первых, получивших этот ответ, стал не только Ари. Лига, против ожиданий, выглядела совершенно спокойно. Она встала неподалеку от Ари и махнула рукой Иту и Скрипачу. Скрипач улыбнулся ей и кивнул. Дана, разумеется, обратно, на отведенное ей место, не села. Она расположилась рядом с Сытом и, когда Лига ушла, тихо спросила. «Ты будешь говорить?» «Видимо, да», — ответил Ит. «Ни Лига, ни Рыжий, то, что я скажу, произнести вслух просто не сумеют». «Ты уже понял, что хочешь?» «Да», — кивнул Ит. «Понял. Сивиспаким парабелум». «Что?» — не поняла Дана. «Учишь мира? Готовься к войне», — Перевел Ит. «Еще была поговорка про яму, но пока что воздержусь». «Как хочешь». Дана посмотрела на Лигу. «Какая-то она веселая». «Думаешь», — нахмурился Ид. «Ему Лига веселой не казалась». «Ну да», — пожала плечами Дана. «Она очень веселая, внутри». «Поверю на слово», — ответил Ид. «Веселая, веселая», — подтвердил скрипач. «И злая, как сто чертей». «Так, тихо», — произнес Ид, понизив голос. Сейчас, кажется, начнется. «Все из вас получили этот ответ», — Ария глядел зал. «Контроль настаивает на дополнительном рассмотрении ситуации. Ничего не имею против, потому что, как вы все прекрасно знаете, решения здесь принимаю не я. Все решения исключительно совместные. Они должны основываться на... «Ариан, вы ввели нас в заблуждение относительно данных представителей Арха», — сказал мужчина из сектора, в котором сидели Шрика. «Вы говорили, что они в курсе происходящего, посещали объекты строительства и вас поддерживают, несмотря на болезни и сложности с нею связанные. Также вы говорили, что их лучше не тревожить. Сейчас выяснилось, что это не совсем так». «А, так вот для чего он нас сюда возил на стадии строительной площадки», — понял скрипач. «Теперь понятно, равно как и телефонные звонки, переговоры дома и все прочее». «Видимо, да», — кивнул Эд. «Ну что, неплохо придумано». «Да он вообще хорош», — согласился скрипач. «Предусмотрел почти все. Ну, ха, кроме наличия у нас какого-то количества мозгов». «Ага, слушаем». Понизив голос, произнес Ит. «Данные представители тоже имеют право голоса, наравне с вами. Таково решение контроля. Кроме того, контроль сообщил, что они сумели предоставить более полную информацию, в частности...» о своем участии в предыдущих проектах попытки рестарта и в исследованиях самой Сигнатуры. Вы занимались исключительно теорией, а не успели поработать с практической частью. Очень странно, что вы не в курсе, но сообществу еще на начальном этапе работы были предоставлены все данные Альтеи, парировал Ариан, в которых, разумеется, присутствовала та самая связь, о которой вы говорите. Видимо, проект оказался слишком объемным, и вы просто не успели ознакомиться с этой информацией. «Не только я», — ответил мужчина. «По какому-то странному совпадению скрим к этим данным доступа не получал. Блок системы Альтея, который оказался у нас в доступе, не имел раздела по работе с локациями и субличностями, которую делали эти двое». «Видимо, какая-то ошибка», — пожал плечами Ариан. «Прошу прощения». «Это очень удобная ошибка», — голос мужчины потяжелел. Ошибка, которая привела нас к мысли о дегуманизации принцессы наблюдателей. На самом же деле, как выясняется, эти люди являются стопроцентно полноценными, а отнюдь не только и не столько чистыми функциями, не способными даже осознавать степень их собственных страданий. Мало того, вы тактично умолчали о том, что наличие интеграции стрелка в личностях является неотъемлемой частью, эти личности определяющей. То есть проект «Войны света, войны тьмы» стал бы для подобных людей мучительным, болезненным испытанием, да еще и со смертельным исходом. Эти люди намного сложнее и вовсе не являются мотыльками, летящими на огонь, как вы о них сказали. Вопрос о наблюдателях и принцессах является частным, — возразил Ариан. Возможно, в процессе работы над Лазарем я бы прояснил этот момент, да все необходимые подробности. Возможно? переспросил мужчина. «Да, возможно», — подтвердил Ариан. «Вы же отдаете себе отчет в том, что две или три жизни раз в несколько тысяч лет — ничто в сравнении с объемами, которые контролирует и направляет стрелок? Две или три, или несколько сотен миллиардов. Как вам такая математика?» «Выглядит внушительно, но при этом не отменяет то факта, что вы не предоставили нам информацию», — парировал мужчина. «Что ж, теперь она у вас есть». Справедливо заметил Ариан. «Да, но получена она не от вас, а из другого источника. Впрочем, продолжайте». Мужчина сел. «У меня больше нет вопросов». «Зато вопросы есть у меня». Женщина, тоже из Шрика, сидевшая в первом ряду, встала. «Только не к вам, Ариан, а к Иту и Скрипачу. Правда ли, что вы, находясь вне сигнатуры, жили обычной жизнью, согласно правилам и обычаям вашей расы? Давай я отвечу», — предложил Скрипач. и кивнул. «Да, сударыня, все совершенно верно. Мы не знали до относительно недавнего времени о том, что мы арха», — начал он. «Мы имели представление о возвратном круге, частью которого являемся, но и только. И да, совершенно верно, мы жили обычной жизнью, которая включала в себя элементы традиции и обычаев обеих рас, которым мы принадлежим. У нас есть семья, в данный момент весьма разросшаяся». «Сами мы являемся родителями трех дочерей и родичами большого количества внуков, правнуков и праправнуков». «Разве это возможно для Арха?» Женщина нахмурилась. «Почему нет?» — удивился скрипач. «Как видите, у нас все получилось. И если требуется, мы можем предоставить более подробную информацию о нашей семье, о появлении детей, об отношениях». «Кстати, об отношениях. Правда ли, что у вас за годы пребывания в этом мире не было отношений ни с Ли Игорем ни с Даной Ким?» «Не было, разумеется», — подтвердил скрипач. «Мы друзья, но не более того. Вы храните верность своей семье?» «Конечно», — кивнул скрипач. «Вам это кажется странным?» «В некотором смысле, да». Женщина на секунду задумалась. «Вам это не позволили религиозные убеждения?» «Совесть», — вместо скрипача сказал Ид, тоже вставая. Измена является низким поступком, и несмотря на то, что жена дала нам свободу, мы не намерены ею пользоваться. В смысле, дала свободу? Не поняла женщина. В прямом, сказал Ит в ответ. Она сумела передать нам послание и... наше обручальное кольца. На наш взгляд это был жест отчаяния с ее стороны, и, разумеется, мы никогда этой свободой не воспользуемся. Вы не развязаны, усмехнулся Ариан. «И вы, Рауф, разрешу себе вам напомнить. Вы бы не сумели». «Даже если бы мы были развязаны, мы бы этого все равно не сделали», — покачал головы Ид. «Только боюсь тебе этого не понять, потому что у тебя несколько иные нормы морали». «Спасибо за ответ». Женщина села. «Не за что». Скрипач улыбнулся и тоже сел. «Всегда к вашим услугам». «Я могу продолжать». С некоторой долей раздражения произнес Ариан или наша беседа сведется к обсуждению бытовых вопросов? Продолжайте, — разрешил кто-то из Метатрона. В данный момент это все выглядит более чем интересно. Хорошо. Итак, речь идет о принятии решения по проекту «Лазарь». Ариан уже взял себя в руки и снова повернулся к трем полностью занятым секторам круга. «Несмотря на то, что контроль, а также все вы...» получили дополнительные сведения, вы понимаете, что они не могут повлиять на само существование проекта, так как они ни в коей мере не умаляют его значимость. Да, возможно, мы должны будем откорректировать некоторые моменты, которые сейчас показались вам спорными, но это можно будет сделать и в процессе работы. Есть возражения? Есть, Ид У меня есть. Уважаемое собрание! «Вы позволите мне высказаться и предложить несколько иное вариант развития событий?» Ариан повернулся к нему, и Ид увидел в его глазах неприкрытую злобу. «Самую настоящую злобу, которую перепутать с чем-то иным при всем желании невозможно. Он не хочет, чтобы я говорил», — понял Ид. «Неужели догадался? Или просто что-то чувствует интуитивно? Что ж, может быть и так, но это уже ничего не меняет». Ит вышел в центр подиума и встал рядом с Арианом, чуть в стороне, оглядел присутствующих и вдруг улыбнулся, словно добрым знакомым. Несколько человек улыбнулись в ответ, и Ариан, конечно, это заметил. Он снова посмотрел на Ита, но тот его взгляд проигнорировал. «Никого рядом нет», — сказал Ит мысленно, обращаясь к самому себе. «Рядом со мной никого нет. Я здесь один, на этой сцене. Раньше он тут был один, а теперь моя очередь». Прежде всего, я бы хотел поблагодарить собрание за то, что мне предоставлена сейчас возможность говорить. Да, я бы хотел с вами поговорить, именно поговорить о вещах, которые, я больше чем уверен, во время обсуждения проекта не прозвучали ни разу. Создателем основы концепции «Стрелка» стала наша жена, Роберта Альшанская Саграда. Ей первой пришло в голову свести воедино огромное количество сведений и теорий, которые были построены за сотни лет нашей совместной работы над самыми разными концепциями и аспектами этой задачи. Именно у нее случился момент озарения, когда из солонки плохо сыпалась соль. Она осознала, что в модели, которую мы видим, есть точки ключевых событий и рандомные периоды, их соединяющие. «На то, чтобы эта идея могла, в принципе, возникнуть, ушли годы исследований и массу усилий. То, что вы наблюдаете сейчас, в том числе проект «Лазарь», является квинтэссенцией всего того, что для вас осталось за кадром, вне вашего поля зрения. А ведь каждый момент детально прорабатывался годами». От сети порталов, на которых сейчас строятся храмы проекта «Лазарь» и которые являются на самом деле системой маяков-маркеров для наблюдателей и принцесс, до процесса инициации арха, превращающих их в детали механизма рабочей области слепого стрелка. Но...» Он сделал паузу. «Но ведь изучено и детально проработано отнюдь не все». Уважаемая Ли Гарифат во время своего выступления задала несколько вопросов, на которые ответов пока не существует. Так вот, без ответов на эти вопросы невозможно прокатиться верхом на стрелке, как на черте, или подчинить его себе, как намеревается Ариан. Прежде всего из-за того, что стрелок в некоторые моменты непредсказуем, и с легкостью выйдет у вас из-под контроля тогда, когда вы будете этого меньше всего ожидать. «Именно это произошло с нами. Мы, находясь в локации Альтеи, не осознали, что находимся в рабочей области сигнатуры и были интегрированы в нее, причем в качестве, которое для нас является невозможным, в силу ряда причин, от части которых вы в курсе. Что же до Ариана? Он рискнул вступить в игру сам, имея уже разработанный проект «Лазарь», а также связь с вашей частью сферы». «Так он прав или нет?» — спросил кто-то. «Отчасти прав, отчасти нет», — Ид повернулся на голос. «Давайте по порядку. Скажу сразу, я не собираюсь настаивать на отмене проекта «Лазарь», потому что, во-первых, на этот проект потрачено огромное усилия и средства, а во-вторых, он привязан к тому, чтобы достичь благородной цели — спасти, уберечь от гибели множество разумных. Поэтому я не говорю об отмене, но настаиваю на том, что требуется ряд дополнительных исследований, без которых проект может стать неконтролируемым и опасным». «О каких исследованиях речь?» — спросила женщина из первого ряда. «История возникновения стрелка как системы и протоконтроль», — просто ответил Ит. После его слов в зале поднялся шум, который Ит, кажется, не собирался останавливать. Стоя в центре зала, он спокойно ждал, пока все замолчат, и лишь после этого продолжил. «Да, безусловно, тема очень серьезная. Но подумайте сами, что мы, проведя это исследование, теряем?» «Время!» — ответил мужчина из Метатрона. «Сигнатура работает, ищет новые пути. Мы теряем время!» «Нет!» — покачал Ид. «Мы не теряем время. Вы позволите обосновать мою мысль?» попробуйте. Кивнул мужчина. Хорошо! Сейчас, в данный момент, в данную секунду, мы находимся внутри действующей сигнатуры слепого стрелка. Совершенно верно. Мы являемся его частью, мы включены в работу. Но при этом, с точки зрения системы, мы не совсем правильные элементы, поэтому система перебирает варианты включения для нас и для возможности вести свою работу дальше в рамках именно этого построения и этого периода. Так вот, практика показала, что движение элементов системы можно существенно замедлить. Она и так находится в некотором смысле на перепутье, а мы можем сделать ее работу совсем медленной. На этой планете, в этой стране, в магазинах иногда устраивают санитарный день». Ид улыбнулся. На дверь магазина вешается нужная табличка, а магазин в это время закрывают и приводят в порядок, переставляют товары, моют полки, иногда заодно проводят учет. Понимаю, эта аналогия выглядит сейчас в некотором смысле забавно и вроде бы слишком просто, но по факту нам требуется сделать именно это. Нам нужен санитарный день. Почему? Отвечу сразу, предвосхищая вопросы. Слепой стрелок существует неимоверно давно, и, разумеется, система на протяжении всего своего существования накапливала ошибки, результатом которых и стал, пустя отчасти, тот сбой, который происходит сейчас. У нас было предположение, чисто гипотетическое, о том, что к этому сбою могло привести возросшее давление на арха, которое они испытывали в период инициации и во время работы в контроле. Ид глянул в сторону представителей Метатрона. Но, повторю, это лишь предположение, не более того. Однако факт остается фактом. Архи в нашей части сферы действительно приняли решение, которое оказалось способным повлиять на Стрелка в целом. Не сломать его, не разрушить, не уничтожить. Это невозможно в принципе. Но влияние, безусловно, было. И сейчас мы наблюдаем за его последствиями. «Так что вы предлагаете?» — спросил мужчина шрика «Остановить проект! Но как?» «Я не говорил о том, что требуется остановить проект», — покачал головой Ид. «С проектом я вообще ничего не предлагаю делать. Я хочу предложить вам замедлить работу системы, чтобы выиграть время для исследований». «Как?» «У стрелка есть тактовая частота работы. Это давно доказанный факт». Ид посмотрел на спрашивающего. «Эта информация дошла до вас или снова оказалась потерянной?» «Дошла!» — кивнул мужчина. «Ну что вы...» «Сейчас объясню. Для работы стрелка в этом периоде нужны трое проходящих инициацию арха, находящихся в одинаковой стадии развития. Они составляют триединый элемент системы». «Если из этой конструкции убрать хотя бы один элемент, стрелок замедлится, потому что будет ожидать его возвращения для возобновления активного периода. Модель такой ситуации была вам предоставлена. Контроль проверил ее, и счел правомерный. Вы ознакомились с этой моделью?» «Да!» — это произнесло сразу несколько человек и пара когня. «Но это исключительно теория!» — возразил мужчина. «У вас есть какое-нибудь предложение по существу проблемы? Не измышления, не фантазии, а практика? Нас в данную минуту интересует именно практика, а не домыслы, пусть и подтвержденные». «Разумеется, у меня есть предложение по практической части вопроса». Ид сделал паузу, подождал, когда в зале затихнет шум, и продолжил. «Мир, в котором мы находимся, подготовлен к процессу заключения в темпоральную капсулу». Лучшего способа на какое-то время выключить арха из поля внимания системы, сохранив при этом арха в целости и сохранности, сложно придумать. Стрелок потеряет из виду одну из частей арха, и за время отсутствия этой части можно будет сделать значительную часть работы, о которой я сказал ранее. И кого вы предлагаете таким образом выключить? Тебя! спросил мужчина и Шрика. Нет! покачал головой Ид. Его. Меня? торопело спросил Ари. «Тебя? Ариан, прости, но своими действиями ты себя дискредитировал. Как выяснилось, ты лгал уважаемому собранию, умолчал о ряде важных моментов, обманывал нас четверых, подверг нашу жизнь опасности без всяких на то оснований». Голос это изменился. Сейчас он говорил так, как ему приходилось говорить во время бесконечных совещаний и собраний на Тариноль. Что в институтах, что с военными, в Санктрене, во время самых разных заданий, и во время работы очень много где. Богатая практика, усмехнулся про себя Ид. Тебе, Ариан, такая и не снилась. Поэтому мое предложение будет следующим: Архе Ариан останется на планете, которую избрал для осуществления проекта Лазарь а наша группа постарается продолжить исследования, которые необходимы для более глубокого анализа сигнатуры слепого стрелка. Разумеется, я не настаиваю на таком решении. Это решение должно принять уважаемое собрание и контроль. У меня все. Благодарю за внимание». «Решать будет контроль», — сказала уверенно Лига. «Точнее, он уже решает. То, что скажут те, кто сидит в зале, будет лишь добавлением к тому, что скажут они». «Главное, чтобы Ариан сейчас не смылся», — заметил скрипач. «Сто против одного, он попытается». «Не выйдет», — Лига усмехнулась. «У меня свой канал связи, мне дали. И скажу вам по секрету, что в тот же момент, как Крит озвучил свое предложение, они блокировали все, что способно летать и находится на планете. На всякий случай». «Какие молодцы!» — восхитилась Дана. «Ну а то?» — с гордостью произнесла Лига. «Думаю, уже понятно, какое будет решение». Согласятся? спросил Эд. Считай, уже согласились, кивнула Лига. Ты как, продолжить сможешь? Куда я денусь? Пожал плечами Ид. Смогу, конечно, будто у меня есть варианты. Варианта действительно нет, раз ты начал, тебе и заканчивать, согласилась Лига. Помните, была забавная поговорка про то, что не надо рыть другому яму, можно в нее попасть самому. Мы про нее уже вспоминали, кивнул Эд. «Да, все так. Не факт, что это ему пойдет на пользу, но... что поделать?» «Сам виноват», — решительно сказала Лига. «Повел бы себя иначе, может быть, получилось бы что-то действительно хорошее и достойное. А не это вот все». Говорил мужчина из Метатрона. Высокий, статный, моложавый. Ариону место на подиуме уже не нашлось. Ему велели сесть в пустом секторе, рядом сытом и скрипачом. Но он предпочел встать в проходе между секторами, садиться отказался. «Как вам угодно», — заметил тогда мужчина. «Но прошу не прерывать меня и слушать внимательно, и не возражать до срока». Как вам всем уже известно, контролирующие согласились с предложением о временной изоляции одного из Арха, а именно Ариана. Это решение обусловлено в первую очередь тем, что Ариан предоставил меньшее количество сведений о системе в целом и не участвовал в практической части работы и исследований. Проект «Лазарь» приостановлен. Первый срок замедления работы сигнатуры — предположительно 100 лет по местному времени. На 100 лет данный мир уйдет в темпоральную капсулу, которая будет контролировать Конклав Скрим и Безумные Барды. Сефис тоже примут участие в надзоре за системой, но в меньшей степени. Раз в 25 лет планета будет инспектироваться. К сожалению, согласно проекту Лазарь, данный мир подвергся ряду изменений, которые надлежит устранить. Эта задача будет возложена на Ариана и на тех людей, которые ему подчинялись в рамках проекта. Как я это сделаю? Спросил Ария. Влияние на Демиурга изнутри, в темпоральной капсуле и в таком объеме. Сумел сломать, сумея починить, сказал Скрипач. Деградировал он у тебя с легкостью, теперь давай обратно, или слабо. Ариан ничего не ответил. «Прошу не расценивать данную меру как наказание», — продолжил мужчина, — «это вынужденная предосторожность для предотвращения возможных сбоев системы в дальнейшем. Ариан, если у вас есть какие-то возражения...» «Да, у меня есть возражения», — тут же ответил Ари. «Поверьте, я принесу больше пользы, если буду находиться на свободе, вне капсулы». «Нет», — покачал головой мужчина, — «не будете. Это установленный контролем факт. К тому же, я считаю справедливым решение о том, что вы обязуетесь улучшить ситуацию на планете, сообразуясь рамкой концепции о свободном развитии, в том числе технологическом. «А если я не буду этого делать?» — спросил Ларри. «Воля ваша», — пожал плечами мужчина. «Этим вы, конечно, усложните всем работу, но данное зеркало отнюдь не одно во Вселенной, поэтому, думаю, в ваших интересах выполнить возложенную на вас задачу». «Посвятите предложенное вам время созиданию и анализу проекта. У вас будет связь, пусть и ограниченная, с Конклавом Скрим». «Раз в двадцать лет?» — спросил Ариан. «Да, во время инспекций, – подтвердил мужчина. «Подтвердите нам заодно чистоту ваших намерений. К тому же вы ничего не теряете, а лишь приобретаете новый, бесценный опыт. Тем более, что у вас, насколько нам всем известно, здесь появились новые отношения и чувства так что часть времени вы вполне можете посвятить себе. Против этого, думаю, вы ничего не имеете». В словах мужчины не было даже тени издевки. Но, глядя на потемневшее от гнева лицо Ари, можно было догадаться, что он-то эту издевку уловил, и еще как. Однако он сумел сдержаться, потому что понял, этот раунд проигран, окончательно и бесповоротно. Но именно раунд. Поэтому Ари очень быстро взял себя в руки и спокойно произнес. В таком случае я согласен с вашим решением. До закрытия капсулы потребуется уточнить ряд моментов, в частности, по техническому обеспечению и по геронто для... «В течение трех дней мы все решим», — заверил мужчина. «Вы получите и оборудование, и учебные программы, и необходимые приборы для синтеза. Никто не намерен причинять вам вред, как вы понимаете. В наших интересах ваша сохранность и ваша жизнь». «Спасибо», — кивнул Ари. «Что ж, как я понимаю, разговор окончен?» «Да», — кивнул мужчина. «Метатрон сказал свое слово. Контроль сказал свое слово. Эрсай, у вас есть что добавить?» «Мы будем наблюдать», — произнес другой мужчина. «Среди нас есть те, кто может проходить подобного рода капсулы. Так что мы будем наблюдать и размышлять». Эрсай сказал свое слово. «Спасибо», — мужчина кивнул. «Ариан, сейчас вас и вашу избранницу перепроводят обратно в город. Ид, Скрипач, Лига, Дана, выйдите из храма и ожидайте на улице. За вами придет транспорт». «Погодите». Дана встрепенулась. «А как же мама? Мне надо попрощаться с мамой и...» «У вас будет такая возможность», — заверил мужчина. «Если хотите, можете забрать маму с собой. Думаю, мы найдем способ, чтобы убедить ее в том, что так будет лучше для всех». «Спасибо!» — Дана улыбнулась. «Огромное спасибо! Я уж подумала, что это невозможно!» «Возможно!» — мужчина улыбнулся ей в ответ. «Если хотите, можете сейчас тоже поехать в город. Транспорт придет за вами завтра или послезавтра. По вашему выбору». Дождь на улице усилился. Это был холодный, безнадежный ноябрьский дождь, от которого лучше всего прятаться дома, на диване, под пледом и с чашкой горячего чая в компании. Они все вышли из здания и стояли сейчас, ожидая, кто машины, которая повезет в город, а кто катер от конклава, который пойдет либо на Луну, либо на орбиту, на которой сейчас находилась часть флота. Ари и Вета стояли в стороне от основной массы людей и не людей, стояли неподвижно, молча, не говоря друг другу ни слова. Ид, который их, разумеется, заметил, отошел от группы, рядом с которой они ждали катер, подошел к Ари и негромко произнес — «Я не хотел, чтобы с тобой так получилось. Честно, не думал, что они примут мое предложение». «Не ври хотя бы себе», — ответил Ари. «Ты хотел. Хотел именно этого. Ты же мстил. Ну что, теперь ты счастлив?» «Нет», — покачал головой Эд. «Не приписывай мне то, что не имеет ко мне отношения. Заметь, я не говорил им, что ты ошибаешься, и что этот проект не имеет права на существование». «Я даже не стал заострять их внимание на том, зачем тебе понадобился именно такой проект, а не какой-то иной. Когда мы закончим ту часть исследования, о которой мы говорили...» «И все когда, и все зачем найдут ответ!» Ари усмехнулся. «Это стихи такие были. Хорошие. Когда-то. Не слышал?» «Нет», — покачал головой Ид. «И все когда, и все зачем найдут ответ!»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 Дать нам умереть – это не хотеть ничего плохого. Удивленно приподнял брови ид. Что есть мы и что есть вселенная? Без тени усмешки сказал в ответ Ариан. Мы, хоть и архе, пыль в сравнении с ней. Ни ваша, ни моя смерть ничего бы не решила. Но сам ты умирать не собирался, заметил ид. Почему? Очень даже собирался, просто не сейчас. Ариан отвернулся. «Я вас не убить задумал, а отпустить. На свободу. Чтобы уже другие, а не вы, приходили на берег в посмертии. Чтобы не вы страдали и мучились в каждой последующей инкарнации. Чтобы не вы, а другие, шли теперь этот путь. Но вы решили иначе. Браво, Ит! Браво! Забег по граблям продолжается! Ладно. Хорошо. Побегаем, раз вы так этого хотите». «Уж лучше мы побегаем сейчас и решим все окончательно, причем очень постараемся решить так, чтобы забегов по граблям больше не было, чем запустим эту систему вновь в прежнем виде. Я не хочу больше жить завязанными глазами», — заметил Эд. «Неужели ты не чувствуешь, что и твои глаза до сих пор завязаны, как и наши? Или ты считаешь, что другая модель невозможна?» «Она... невозможна», — Ариан усмехнулся. «Да, я кое-что об этом знаю». «Но вам теперь предстоит узнать об этом самим. В назидание. Ищите, думайте, решайте. Ха-ха, вам не привыкать». Он отвернулся, давая понять, что разговор окончен, и то ничего больше не оставалось, как пойти обратно к группе, которая его сейчас ждала. «Ну, что он сказал?» — спросила Лига. «Что стрелок возможен только в этом варианте?» — ответил Эд. «Я ему не верю. Слишком много он лгал до этого». — Лучше выяснить это самим. Посмотрим. Надеюсь, у нас что-то получится. — Было бы неплохо! — кивнул скрипач. — Чёртов дождь! Как же надоело! Где носит этот их катер? Нас тут смоет, сейчас нафиг! Ну сколько можно?